Глава шестая. А через неделю Ланс взял меня на выезд вместе с остальными гуннами. Выезд был на частный стрелковый полигон. О, какое это было удовольствие. Я стрелял из винтовок обычных и снайперских, из автоматов и даже из пулемёта. Учился двигаться с оружием, занимать правильные позиции, оценивать обстановку в поле. Я буквально влюбился в Rendo 900, шестимиллиметровую полуавтоматическую снайперскую винтовку, выбивая из неё такие результаты, что Мэк проиграл месячный запас бензина Хатею, который ставил на меня. Это был очень любопытный выезд. Я всем телом прочувствовал, как бьёт по рукам очередь из крупнокалиберного пулемёта, как мягко легается в плечо одиночный выстрел из винтовки. Понял, что из пристреленной привычной уже ошибки Могу без особых проблем погасить мишень даже на сотни метров. Это был день полны открытий. Его не сделало менее замечательным даже то, что приходилось всему новому учиться под крики и под затыльники Ланса. Нет, я был ему даже благодарен за то, что он со мной возится. Потому как прекрасно понимаю, без его наставлений я бы не научился правильно лежать, дышать, понимать оружие и считать. «Да-да, для стрельбы на дистанции выше двух сотен метров оказалось нужным напрягать извилины. Сопротивление воздуха, которое зависит от давления и температуры окружающей среды, поправки на ветер, даже кориолисову силу, возникающую из-за вращения Земли, и ту приходилось учитывать, если хочешь попасть в цель, и это далеко не все нюансы. Но мне это было интересно». День пролетел как час, оставив после себя самые приятные воспоминания. Думаю, вследствие этой поездки и новых впечатлений, на следующий день у меня впервые получилось самому выйти из состояния фокусировки. Ланс даже подпрыгнул от радости, пояснив, что теперь я буду усваивать материал ещё быстрее. Потому как подобный самостоятельный выход это своеобразный триггер, черта, говорящая о том, что моё умение готово к выходу на новый уровень. Командир научил меня сжимать мир не просто на предмете, а на человеке. Это было странное ощущение, так как когда человек, на котором я был сфокусирован, начинал двигаться, моё тело автоматически, как марионетка, повторяло все его движения. И сразу же отпала нужда в постоянных пояснениях. Ушли детские ошибки первых повторов. Я входил в фокус. Ланс делал комплекс И по выходу из медитации я уже понимал, что и как делать. Глава Гуннов от этого моего умения то радовался, то матерился, как сапожник, включая свою любимую пластинку о том, почему талант достаётся тому, кто его не способен оценить. Так не бывает. Мне потребовалось 2 года, чтобы научиться делать такое. Ланс сидит на бетонном блоке, в его плотно сжатой руке потрескивает от напряжения пинтбольный автомат. Рукоятка которого уже покрылась сеткой трещин. А тут 2 1/2 недели, 17 грёбаных дней, и ты уворачиваешься от очереди из двадцати шариков на 10 м в чистом поле. Да что говорить, я сам в полнейшем шоке. 5 дней он надо мной измывался подобным образом, в конце тренировки брал пинбольное оружие и гонял меня по заброшенной стройке. после чего вместо тира мне приходилось весь вечер отмываться самому и стирать испачкунную краской одежду. А сегодня он не попал. Ну, он пытался, но я увернулся. Не так и сложно это было, как только догадался применить на практике все те комплексы и упражнения, которые он вбивал в меня все эти дни. Все же шарик с краской не пуля, а летит далеко не так быстро. Именно от этой простоты я и нахожусь в легкой прострации. Кхм. Откинув автоматическую игрушку в сторону, командир поднялся на ноги. Не думал, что это будет так скоро, но что же? Видимо, пришло время учить тебя бою. И он принялся закатывать рукава. От этого простого жеста у меня комок подкатил к горлу, так как я отчётливо понял, что меня сейчас будут бить под видом обучения, разумеется. Спасло меня от избиения появление Рика. Ланс, ты что, телефон не берёшь? Окликнул своего командира Декарт. Отключил, чтобы тот не мешал. Отойдём, поговорить надо, махнул рукой бегущий. Три повтора к радующемуся тигру с переходом к ускользающему туману. Выдав мне подобное задание, Ланс подошёл к Рику. У нас проблемы. Это было единственное, что я услышал. Дальше байкеры перешли совсем на шёпот, и их слов мне было не разобрать. После их разговора для меня многое поменялось. На базе гуннов почти физически ощущалось разлитое в воздухе напряжение. Но так как я не был членом банды, меня не просветили из-за чего вся суета. Думал даже позвонить Даасу, но затем решил, что раз Ланс мне ничего не говорит, то мне не стоит лезть, куда не просят. Потом Ланс куда-то пропал, и моими тренировками занялся Рик. И мне сразу стала видна разница. Нет, из Рика вышел бы хороший тренер, хороший, но не более. Занятия с ним были шаблонными, видимо, понимая это, он не давал мне ничего нового, только закреплял уже пройденное. А вечерами пропадал и Декарт, передавая меня как эстафетную палочку Антону, который, как оказалось, был мастером спорта по греко-римской борьбе. С ним я учился неть не бороться, а падать, группироваться, А главное понимать и чувствовать противника. Борьба была только внешним проявлением того, что давал мне Ан. И так как в борьбе повторение действий соперника не даёт ничего, то привычные уже медитативные техники было не применить, отчего моё обучение на этом поприще продвигалось с изрядным скрипом. На четвёртую ночь после того разговора Рика с Лансом меня разбудили крики из общего коридора. Выскочив за дверь, я увидел гуннов почти в полном составе. Командер и Декарт выглядели так, будто их вытащили из-под арт-обстрела. Порванная, во многих местах прожженная одежда висела на них клочьями. Черные от копоти лица, но на вид вроде ничего серьезного. В отличие от Фила, которого тащил на себе Ланс, у того вся голова была замотана бинтами, а еще... Еще я понял, что гунны здесь не все. Не хватало Мека и Женро. Утис, заметив меня, прохрипел Ланс в олег себе. Где Мек, где Жен? Я чувствовал, что их отсутствие не спроста, нехорошее такое чувство. Жить будут, отмахнулся от меня как от назойливой мухи глава байкеров. А сейчас иди в комнату, не мешай. В эту ночь я так и не уснул, ворочился, не в силах прогнать дурные мысли. А когда Ланс не пришёл утром звать меня на пробежку, плохие предчувствия только усилились. Одевшись, зашёл в столовую. Там тоже было пусто. База будто вымерла. Приготовив кофе, сел за столик, размышляя над тем, что же происходит. Но не успел погрузиться в эти мысли слишком глубоко, как увидел на соседнем стуле забытый кем-то мобильник. Это был телефон Мэка. Я его сразу узнал по характерной наклейке байка летящего через авраг. Разумеется, смарт стоял на графической блокировке, но я примерно помнил, какими жестами Мак разблокировал свой телефон, и с третьей попытки мне удалось его активировать. Зачем я это сделал? Что искал? Не знаю, да ничего я не искал. Просто листал записную сообщение, календарь, бездумно. пока не нашёл переписку Мэка со своей бывшей. Оказывается, парень вовсе не так сух и бесчувственен, как хочет выглядеть. Да и нормально общаться с девушкой после того, как расстались, не каждый сможет. Их переписка была вполне невинной с некоторыми пикантными шутками и подколками, но мне было видно, что Мак сейчас с этой девушкой поддерживает исключительно дружеские отношения. Но, если Если я покажу эту переписку алое, да еще подам ее правильно, скажу несколько слов, расставлю акценты, то на зарождающихся отношениях Мэка и официантки можно будет поставить массивный камень. А потом... Потом можно проявить участие и утешить девушку, и может так получиться, если я нигде не накосячу, то... Гея, душу вашу ж мать! Вслух выругался я. О чём я думаю? Неужели я настолько тварь? Ланс же не сказал, они в норме или ничего серьёзного. Он сказал, жить будут. Парень, возможно, сейчас борется за свою жизнь, а я тут строю планы, как отбить у него девушку. Ну я и мразь. Нет, стоп, это просто мысли. Думать можно о чём угодно. Нас определяют решения и поступки, а не фантазии. Выключив телефон, я аккуратно положил его на столик. После чего поднялся и, не допив кофе, вернулся в отведённую мне комнату, где примерно 2 часа бездумно смотрел в потолок, прогоняя даже любой намёк на мысли. Так продолжалось, пока из этой прострации меня не вывел визит командора. "Лежили лежи», же", махнул он рукой и уселся на край кровати. Выглядел он вполне обычно. Переоделся, умылся, Ни одного намёка на то, что ночью он казался вышедшим из пекла. Другому бы ничего не стал объяснять, но ты же начнёшь копать, не сейчас, но точно начнёшь. Природа у тебя такая. Лучше я всё расскажу сам, тем более секретного здесь ничего и не было. Как оказалось, тогда Рик принёс ланцу новость о том, что синдикат нарушил перемирие, а точнее, его шестёрки нагло шляются по нашему микрорайону. Это было вызвано тем, что в городе появилась новая химическая наркота. Это, разумеется, не понравилось основным игрокам на этом поле. Поставщика долго искали. Не нашли, но определили примерное местонахождение лаборатории по производству. Наркота шла из наших кварталов. Разумеется, Ланс тут же уведомил заинтересованных лиц, что гунны не имеют к этому никакого отношения. Ему даже поверили. Только это ни на что не повлияло. Если это твоя территория, то ты ответственен за всё, что на ней происходит. А если не справляешься с контролем, то извини, подвинься. Все эти дни байкеры и искали подпольную лабу. Судя по качеству наркоты, делал её хороший специалист-химик. Рыли, рыли, не нашли. Все развалины и недострои прошерстили без результата. Проверили всех студентов-химиков, живущих или снимающих жильё поблизости. Пусто. Нашли случайно. Каждый вечер Рик отправлялся по молодёжным тусовкам, в которых чувствовал себя как рыба в воде. Он искал информацию, слухи. Может, кто машину купил явно не по карману, комп навороченный, или девушка какая хвастается новыми дорогими украшениями. Вчера на одной из таких вечеринок Он совершенно случайно, подчиняясь какому-то накатившему наитию, потащил с собой Женро, пообещав его познакомить с девушкой, которая точно даст. Это было уже знакомое Рику место. Трёхкомнатная квартира в одной из многоэтажек, которую в складчину снимали три студента сельскохозяйственного. Они часто устраивали попойки, но их проверили, да и не шикарными были их сейшены, чтобы выделяться. Так что эту троицу давно исключили. Декарт на этапе шёл за слухами, а нашёл лабораторию. Точнее, нашёл не он, а Женро, который, как оказалось, способен интуитивно чувствовать напряжение конструкций. Он и определил, что квартира не так проста. Эта тройка юных наркодельцов была далеко не тупой. Они жили как все, не выделялись, не сорили деньгами, распространяя свой товар только через закладки, а клиентов искали в теневом сегменте сети. Также, помимо той квартиры, в которой жили, они через подставных лиц сняли квартиру снизу и ту, что ещё ниже. Прорезав перекрытия, эти студенты связали все квартиры и подвал дома в единую сеть. Никто ничего не заметил. Квартиры были сняты на долгий срок. Возможно, парни думали их потом выкупить или после завершения своей эпопеи забетонировать всё обратно, заместив следы. Из-за предпринятых ими мер И не получалось ни у кого выйти на лабораторию. А может быть и не получилось ни у кого, слишком хорошо они всё спрятали. А это привело бы к войне гуннов с синдикатом. На беду студентов Рик притащил на их вечеринку Женро, который едва зазвучала музыка, по вибрациям пола сразу понял, что дело тут нечисто. Этой ночью гунны и пошли на зачистку. И всё было нормально. Ну что могли противопоставить эти парни, слажные штурмовой группе под началом бывшего командира Тайфуна? Ни фига не могли. Так и вышло, повязали их быстро, но никто не знал, что помимо наркоты студенты начали делать взрывчатку. Для чего она была им нужна, они уже никогда не расскажут. Одно чьё-то неловкое движение, одна упавшая склянка на пол. Итог: три трупа незадачливых наркодельцов. Один полуобрушенный подъезд, два гунна в госпитале и еще один с сотрясением отлеживается у себя. У Мэка множественные порезы обеих ног и большая кровопотеря, а у Женро ожог спины третьей степени. Если ты сейчас думаешь, кто готов пойти аркой, то приплюсуй и меня. Выслушав спокойный рассказ Ланса, вставляю я. За парней точно надо помолиться. Ни одному, ни второму ничего не угрожает, хлопает меня по плечу командор. Но спасибо. Впрочем, до новолуния 6 дней, тебе всё равно идти, вот и совместишь. Что они 6 дней в больнице будут? Едва сдерживаю, чтобы сказать это спокойно. Да. Может, этот урок всё же вобьёт им в голову, не лезть вперёд без приказа. Судя по выражению лица Ланса, эта парочка изрядно накоса резела. Я ему верю, если бы всё шло по плану главы байкеров, то никакая случайность не привела бы к такому результату. Если так, Утес, ты не один из нас, и думаю, не хочешь становиться, да и не зачем тебе. Ты вполне в норме. Мы разберёмся, поверь. Но если нужна будет помощь, я не idiot, чтобы не попросить, когда и правда нужно, из заложной гордыни. Спасибо. Спасибокать потом будешь, а сейчас пошли. Покажешь, чему научился, пока меня не было. Как бывает, живёшь себе, живёшь, всё размеренно и как-то привычно, а потом бам, и что-то случается. И не успеваешь ты выдохнуть, как тут же снова бам, уже не там, но всё равно по тебе или рядом. Я не буду играть, на меня не рассчитывай. Огарошил этим вечером меня Ланс. Э, э, но если без него нас девять, а никого постороннего гунны не примут к себе. Я всё понимаю, но этот случай отчётливо показал, Стоит нам ослабить присутствие на районе, и начинаются проблемы. Твоя идея с игрой отнимает массу времени у слишком многих. Это нужно компенсировать, этим я и займусь. Но у меня нет слов. Все мои мечты, подул жёсткий ветер, и их раскидало как карточный домик. Мне по-прежнему нравится твоя идея. Я вижу, как увлечение этим проектом меняет настрой парней в лучшую сторону. Я попробую уговорить того же Женро, как тот выпишется. Не обещаю, что получится, но попробую. Да чтоб Кронос, да Гея мать. Ну как так? То, что Женро не согласится, я это чувствую на все 100. Мне сейчас хочется плакать, почти так же сильно, как когда умерла мама. Но одновременно я понимаю, если Гунну упустит контроль, то это обернётся ещё множеством тел в госпиталях. Трёхликий «Ну почему так?» Настроение этим утром было под стать погоде. Хмурое небо, дождь и слякоть. Неспешная пробежка с Лансом была близка к завершению, когда я увидел знакомый силуэт, стоящий рядом с байком командора. «Алоха!» — поприветствовал нас мой босс. «Ну ни хуй себе!» — цокнул он языком, обойдя меня вокруг. «Ланс, ты прогрессируешь!» Я знаю, не стал отнекиваться от похвалы байкер. Какими судьбами? Срыв. Отвечает Дас, хлопая ладонью по зажатой в руке папке. Срыв? Это то, о чём я подумал? Я приглашу Декарта. Думаешь, ему уже пора? Он вроде начал браться за ум, так что, думаю, да. Для меня их разговор какая-то тарабарщина, абсолютно непонятная. Тогда звони. Да, сказал Ланс, доставая телефон. Но прежде чем набрать номер, командир повернулся ко мне. Утис, погуляй по получасика. Нет, тут же реагирует на эти слова Тендас. Нет? голос байкера полон удивления. Он останется, Кивайт босс. Как скажешь. Несмотря на его согласие, я замечаю, что Ланс от этих слов в изрядном шоке. Рик приехал через 7 минут, которые прошли в гробовом молчании. Что за кипиш? спрыгивая с мотоцикла, выкрикивает бегущий. О, Тен, привет. Пойдём под крышу. Вместо приветствия да, смахнул рукой в сторону ближайшего ангара. Что происходит? И я же вижу, что Рик также в недоумении. Неужели ему известно меньше, чем мне? Как только мы спрятались от дождя, босс подошёл к массивной бетонной балке и кинул на неё папку. Итак, для тех, кто не понимает, для чего я вас тут собрал, вот и папки информация по молодому парню, который сорвался. Его ещё можно вытащить, трудно, но реально. Да-да, когда-то с такой же папкой я пришёл к Лансу, и в ней было твоё дело. Кивай дас на немой вопрос в глазах Рика. Что мы имеем? Вот его портрет. Первым из папки на свет появляется талантливый исполненный карандашный рисунок. на котором изображён молодой человек лет 20 с длинными заплетёнными в косу волосами. Явный европеец, высокие скулы, чистый лоб, художнику даже удалось передать полные боли глаза. По внешности больше ничего. Имя, то ли Герхард, то ли Геррельд, то ли Георг, тут не точно. По фамилии информации нет. Зато есть место и время. Где и когда? Вопрос командора сух и безэмоционален. Послезавтра вот здесь, в крайнее время 23.16, потом поздно. Из папки появляется карта, которую тут же забирает в свои руки Ланс. Хм, Алигрант, 300 верст от Мельборга, вертит карту в руках глава гуннов. Можно успеть? Можно, но трудно, он вляпался по-серьезному. Точно не знаю, но в сообщении было о как минимум 30 вооруженных людях, которые будут резко против его спасения. очень резко. Дас говорит так спокойно, будто речь идёт не о чьей-то жизни, а о закупке картошки в ресторан. Кронос бьёт кулаком по папке Ланс. Ну почему ли Гранд? Мне туда путь закрыт. Рика не пущу. Не смотри на меня так. Пора начинать мне передавать тебе дела. Не скули ты, знал, что этот момент когда-то придёт. Мне почему-то кажется, что явное отчаяние на лице Декарта. немного искусственное какое-то. А боевая и самая спаянная моя четверка не в полном составе. Как же не вовремя эти умельцы нам свинью подложили. Ты о тех химиках, уточняет босс. Ну да, подгадили. Но и не посылать никого я не могу. Я дал обещание сам себе, что вытащу всех, до кого дотянусь. Это Ланс говорит явно для Рика и только для него. Пошлю троих, может справиться. а это уже для всех. У остальных подготовка хромает. К тому же у меня есть кое-какие связи. Это поможет. Я тоже лечу. Мои слова неожиданно для всех. Чего, куда ты ле... Я в деле. Впервые я перебиваю командора. Ты не готов. Это мое дело. Нет и не проси. Этого парня зовут Герхард Трама, студент филфака Королевского университета Ле Гранда, третий курс. Я бы не запомнил его, видел один раз и то по записи, но уж больно запоминающаяся у него причёска. В ЛяГранде он считается популярным блогером по БА, но я его не читал, зато встречал на полях игры не один раз. Думаю, медитации изрядную улучшили мою память. Я даже вспомнил, где он учится, хотя только бегло пробежал взглядом его страничку когда-то. Знакомый, поперхнулся Ланс. Не лично Тогда иди в дупу. Ты не летишь. Лечу, потому как этот парень, лучший егерь среди любителей, не из про и без команды, он мне нужен, Никс скользящий. Встречал, тут же подаёт голос Декарт. Отличный игрок. Как он меня один раз располовинил прямо в полёте своим мечом, никогда не забуду. Лечу над крышей на джете, вдруг вжик, я даже мышь дёрнуть не успел. Как уже изучал игровое меню, Какое мне дело, что ты с ним играл? Не уступает Ланс. Пусть приходит мне на помощь Даас. Пускай летит. Он не справится. Идёт поперёк босса Командор, хотя вижу, что даётся ему это очень нелегко. Железные же у Ланса яйца, титановые даже. Я бы так, наверное, и не смог. Он Одиссей. На что поспорим? Там не будет никакой стрельбы. Это отповедь Дааса заставляет Ланса задуматься. Если Я понял. И они кивнули друг другу, полностью поняв недосказанное. Двое старших встали и что-то бурча друг другу, пошли к мотоциклам. Ты что-нибудь понимаешь, спрашивает меня Рик. Знаешь, всё можно притянуть под что-то, но меня смущает, имитировав, как могу голос босса произношу. Крайнее время 23:16, потом поздно. У нас ходят слухи, что Тен видит будущее, но, ц, я тебе этого не говорил. Это невозможно, так считают все. И раньше я в это твёрдо верил, но когда дело касается Дааса, уже не знаю, что подвергать сомнению, а что нет. Мир рядом с ним какой-то двинутый. Вот это точный и неоспоримый факт моих наблюдений. Как знаешь, пожимает плечами бегущий. Я в эту тему лезть точно не собираюсь. Бери, что дают, беги, когда бьют. Чую всей жопой, что конкретно в этом случае. Это очень неплохой принцип, отличный даже, и я ему точно последую, и тебе советую. По тону Рика понятно, что он не будет поддерживать никакие разговоры на эту тему, вообще. По возвращению на базу началась беготня и суета. Купить билеты в столь короткий срок стало ещё той проблемой. Оказалось, что послезавтра товарищеская игра по регби между Леограндом и Авалоном. Только из Новой Женевы в Мельборг летит не менее 15 тысяч болельщиков на этот матч. Все билеты на эти даты проданы были еще месяц назад. Но я совсем не удивился, когда после звонка командора ДАСУ билеты были у нас уже через час. По наспех накиданной легенде, наша четверка, Антон, Хатей, Фил и я, летели на матч. Нам даже билеты сделали. Правда, как мне сказали, фальшивые, и на стадион с ними лучше не идти. Так для прикрытия нарисовали, вдруг таможня докопается. Хотя таможня между Авалоном и Лиограндом, насколько я знаю, полнейшая фикция. Для визита из одной страны в другую не нужны ни визы, ни заграничные паспорта. Захотел провести выходные на пляжах у Большого рифа, садись в самолёт и не думай ни о каких документах. Несы, толкает меня в бок Антон, как только мы расположились в креслах авиалайнера. Прорвёмся. Да и нам троим не впервой вытаскивать кого-то из полной жопы. Мне уже рассказали, что именно эта тройка и Мак когда-то успели спасти Женро и Рика. Правда, тогда с ними был Ланс, а это далеко не маленький камушек на весы успеха. К тому же мы летели, по сути, в неизвестность. Информацию собирать времени не было. Ланс обещал выслать нам всё, что наroids по почте. Поэтому в самолёт мы садились, не зная ничего, кроме имени, точки на карте и примерного времени. Что натворил Герхард, во что ввязался, с кем и кем нам предстоит иметь дело? На эти вопросы нам никто не дал ответов. Пристегнувшись, я глубоко вздохнул и возмолился. Треединый, пусть хитроумие и изворотливость Дисея не будут художественным преувеличением Гомера. Молю, чтобы я и правда в этих качествах соответствовал своему лику. Я не знал, с чем и кем нам предстоит столкнуться в своей миссии, но эта неизвестность почему-то меня вовсе не пугала, а скорее наоборот. Почему-то во мне росла уверенность, что, как и сказал Анн, прорвемся. Перелет должен был длиться недолго, менее двух с половиной часов, но по какой-то причине меня начало трясти, когда авиалайнер начал свой разбег. Не трясись ты так, наклонившись ко мне, прошептал Антон. Я понимаю, мы бы на корабле отправлялись, и рассмеялся. Вот же, вначале хотел огрызнуться на его слова, но неожиданно для себя понял, что после его шутки моя нервная дрожь испарилась. И правда, что это со мной? Я что, не летал никогда раньше? Конечно, летал, и много, правда, в основном внутренними линиями Авалона. Ну и в Леогранд тоже. Правда, всего один раз с отцом, когда ещё в школе учился. После взлёта в салоне стало шумно. Все орали песни, тренировали кричалки, размахивали шарфами и прочей атрибутикой. Хати у нас был большим любителем регби, и охотно включился в общее веселье. Я же надвинул на глаза кепку и попробовал уснуть. К моему немалому удивлению, не взирая на гвалт и шум, у меня это получилось. В итоге я продрах весь полёт. Таможню по прилёту мы прошли быстро, одними из первых в Рисе. Впрочем, в этом нет ничего сверхъестественного, так как у нас не было багажа. Только небольшие сумки с ручной кладью, набитые лёгкой атрибутикой и символикой сборной. Да-да, Ланс отправил нашу команду вообще без какой-либо амуниции, сказав, что рисковать не стоит, а легче всё нужное достать на месте. По тем наброскам плана, которые мы успели накидать до отлёта, после приземления мы должны были взять на прокат машину и выехать из города в направлении на запад, ожидая вести из базы. Так и поступили. Машину выбирал Антон, так что в итоге, обойдя пару контор сдающих автомобили, из города мы выезжали на старом грязно-серо-цвета фургоне, которому лет 10 не меньше. «Зато в загородной глуши на нас никто не обратит внимания», мотивировал свой выбор Ан. Впрочем, за рулем сидеть ему, так что никто сильно не возражал, хотя ход и бурчал, что можно было взять и внедорожник. Но по мне куда-то долго ехать все же лучше в фургоне с креслами и диванами, чем трястись на внедорожнике. Мы уже выезжали из города, когда пришел вызов атлантца. «Как долетели, не спрашиваю, знаю, что все хорошо». Антон включил свой смарт на громкую связь, и голос командира был слышен всем. Итак, новости. Начну с плохих. Ничего нового по парню мы не узнали. Это и правда никого из нас не обрадовала. Точнее, мы прошерстили всю сеть, нашли кучу информации по нему, но она вся никак не связана с происходящим. Вторая нерадостная новость. Маркер на карте указывает на частные владения. Ранчо Барбаросса на границе с пустыней. Площадь владений 240 га, 40 км до ближайшего города. Глушь, как она есть. Но увы, эта новость в начале показавшейся хорошей, по факту таковой не является, так как владелец этого ранчо очень мутная личность, глава одного строительного треста. Ставлю сто к одному, он или ушедший на покой мафиози, или до сих пор в криминале. А официальный бизнес только прикрытие. Сейчас мы изучаем всё, что можем, как по хозяину, так и по самому ранчо. Во что же ты ввязался, скользящий? Теперь хорошие новости. Вы сейчас двигаетесь, как и было оговорено, но не прямо к Барбаросси, а свернёте за 100 км на юг и едете вот сюда. Смарт Антона пиликнул, приняв сообщение. «Потом посмотрите. В данной точке вас будет ждать один мой старый знакомый. Бывший главный снабженец белых беретов, а сейчас мирный пенсионер-фермер». Фыркани Ланса после этих слов было вполне отчетливым. «Он предупрежден о вашем приезде. Скажем так, мужик мне крепко должен. Можете брать у него все, на что глаз упадет. Даже танк. Что за смешки я слышу? У него и правда танк есть». Была бы его ферма на побережье, он бы на неё притащил в левую списанный фрегат, я уверен. Но танк всё же брать не советую, от его фермы до Барбароссы почти 120 км. Кто-то заметит и доложит куда следует, и вы точно никуда не доедете. Но мы не настолько идиоты, возмущается Фил. После того взрыва у химиков недоучек, я уже ни в чём не уверен, осаживает его Ланс. Ладно, Вам в дороге быть почти 5 часов. Отдыхайте, а мы будем искать. Отбой. Отбой, подтверждает Антон, выключая связь, и тут же открывает файл, присланный командором. Танк, ну ё-моё, откидывается назад Хатей, мечтательно закатывая глаза. Снабжёнцы, усмехается в ответ Фил. Мужики, вы знаете, я не удивлён. Ланс прав. Танк это дурость, доносится с водительского места от Антона. Вот если у него есть вертолёт, вот это было бы очушительно. Можно подумать, кто-то тут умеет водить танк, вставляю я шпильку. В ответ вижу три поднятые руки и их идиотны улыбки. Или вертолёт? Вновь три поднятые руки и уже не сдерживаемый гогот мне в ответ. 5 часов в пути большинство по сельским гравийным дорогам. Это было бы долгое путешествие, полное дурных мыслей и сомнений, если бы не та компания, которая была со мной. Одно обсуждение различных историй и анекдотов, посвящённых кладовщикам и снабженцам, растянулось почти на 3 часа. Не надо признать, я узнал много нового и стал несколько иначе смотреть на эти рабочие места. Если парни правы, то часто бывает так, что снабженец в какой-нибудь госструктуре, а личность зачастую более влиятельная, чем даже самый большой начальник. Казалось, парни вовсе ничем не озабочены и едут ни не в неизвестность, а на обычный загородный пикник. И их настроение передалось и мне, разгоняя дурные мысли. К нужной ферме мы подъехали почти ровно в полдень. До критической временной точки у нас оставалось меньше 12 часов. Ферма старого знакомого Ланса была явно не маленькой. По крайней мере, от ворот у которых мы остановились, я как ни старался, так и не смог увидеть, где заканчивается сечетый забор, огораживающий её территорию. Тот терялся где-то у горизонта. Нас уже ждали, точнее, ждал. На запылённом квадроцикле около ворот сидел плотный и невысокий мужик с открытым круглым лицом. Одет он был в кожанку и джинсы. Что меня удивило, так это то, что ему было явно не больше 40. Он точно пенсионер. Как только наш фургон остановился, встречающий спрыгнул со своего железного коня и подошёл к нам. Трой флес, представился он. А вы молодые люди, насколько я понимаю, племянники моего хорошего друга, подмигивает он. Всегда рад подобным визитам, всегда рад. Представились в ответ и мы. Дурной тон разговаривать с гостями на дороге. Выслушав наши имена, мужчина открыл ворота пошире. Приезжайте и паркуйтесь на площадке перед домом. Пропустив фургон, он закрыл ворота и сев на квадроцикл, поехал следом за нами. Приняли нас очень радушно. Жена Флеса очень красивая женщина, немного за 30. Сразу накрыла стол, и надо сказать, её стряпня, если и уступала по вкусу готовке Ильи, то совсем не намного. Как только мы откинулись на стульях, набив животы настолько, что в них не лез уже даже самый маленький кусочек, Трой отослал свою жену. Как только женщина скрылась за дверью, с лица Флесса сразу слетела маска гостеприимного хозяина. Поясню сразу. Я должен Кроу и уважаю его. Так не нароком я узнал фамилию Ланса. Но вы мальчики, для меня никто извать вас никак. Я помогу вам чем смогу, но указывать мне или командовать мной в моём же доме не позволю. Ведите себя как приличные гости, и у нас не будет проблем. Мы и есть гости, быстро произнёс наш в ответ, не давая раскрыть рта Антону. Командор отзывался о вас исключительно в положительных тонах. С нами не будет проблем, мы понимаем свой статус. Приятно видеть, что есть ещё на свете воспитанные молодые люди. кивает на мою тираду хозяин дома. Едва сдерживаю улыбку, так обычно говорят старики, а он далеко не настолько стар. Кроу попросил меня организовать вам небольшую экскурсию по моему музею. Готовы? Несомненно. Музей, ну да, площадку за домом можно было назвать и так. Музей военной техники Лиги наций. Танк тут и правда был, правда пушка была зацементирована, Но тем не менее флеш позволил Хатею его завести и даже проехать пару сотен метров. Также здесь стояли два шестиколёсных бронехода поддержки пехоты со снятым вооружением, восемь внедорожников различных модификаций, три окрашенных в песочные цвета мотоцикла и даже правительственный лимузин. А чуть вдали была площадка, на которой стояли три вертолёта. Две обычные небольшие гражданские модели Но вот третий выделялся на их фоне, как носорог среди газелей. Аллигатор, увидев, как я восхищённо замер, разглядывая эту красивую, хищную и несомненно когда-то смертоносную машину, пояснил Трой. Версии Т-14 с модифицированным движком пониженного шума делали ограниченную партию специально для Тайфуна, всего 7 подобных машин. Вооружение и боевые системы демонтированы. И сам он, как ты понимаешь, списан, но я его восстановил, и он вполне на ходу. Какой красивый, не стал скрывать я своего восторга от этой механической птицы. Вроде угловат и пропорции странные, но почему-то глаз не оторвать. Когда смотришь на эти пташки по ТВ, кажется, что они неуклюжие и несуразные. Но стоит увидеть такое рядом, и эта иллюзия сразу пропадает. Флес с любовью похлопывает по металлу вертолета. Его зовут Кусака, гордость моей коллекции. А можно завести, не выдерживает, стоящий рядом Антон. Я слышал звук Ти-14-х, ни с чем не спутать. Не сейчас, возможно, позже. Немного меняясь в лице, тут же произносит хозяин музея. Походите пока одни тут, можете лазить всюду, но без меня ничего не заводить. Я отойду ненадолго, дела, и ничего не фотографировать. Почему-то мне кажется, что делами он называет звонок Лансу по нашему поводу. Пока Флес отсутствовал, мы принялись изучать его коллекцию. Гунны были в нескрываемом восторге. Они с таким упоением изучали технику, что мне показалось, совершенно забыли для чего мы прилетели сюда. Впрочем, надо признать, мне тоже было очень любопытно. В танке так вообще я приобрёл массу новых впечатлений, высунувшись по пояс из люка, даже помечтал немного, воображая себя героем боевика. Когда спрыгивал с брони, мой взгляд зацепился за стоящую на отшибе машину. Если все остальные экспонаты были тщательно ухожены, то привлёкший моё внимание джип наоборот был весь в пыли. Подойдя поближе к заинтересовавшей меня машине, я принялся её разглядывать. Это был далеко не новый, очень массивный семиместный рамный внедорожник с тентовой съёмной крышей. Но привлекло меня в нём не это, а пошарпанные, но вполне различимые эмблемы на передних дверях. Не поднялась рука закрасить. Ко мне подошёл трое и положил руку на плечо. Знаю, что противозаконно, но не могу и всё. Ещё бы не противозаконно, ведь это не просто какая-то наклейка, а символика Тайфуна. Отлично знакомое любому, кто смотрел хотя бы один боевик, посвящённый борьбе с терроризмом. Подобный знак на частной машине прямая дорога в тюрьму и на немалый срок. У всех нас есть слабости, отвечаю ему. Я забыл, что он здесь стоит. Вы не должны были его видеть. Не беспокойтесь, нас здесь никогда не было, и мы ничего не видели. Кроу мне рассказал, зачем вы здесь и просил помочь, кивает в ответ Флес. Вас здесь не было. Вспомни об этом, если вас возьмут за жабры. Спасатели. Кроу что вообще не меняется. Всё ему. А ладно, и повысив голос, крикнул: "Гости, пошли в дом, думать будем". В доме, как только мы расселись за большим круглым столом, началось своеобразное совещание. Подключили даже лансы. Его вывел на громкую связь Антон, положив свой смарт в центр стола. А подумайте, правда было над чем. То, что узнал командир, и то, что было известно в лесу как местному, совершенно не прибавляло оптимизма. Владельцем Барбароссы и правда оказался теневой авторитет Билли Смит, держащий под своим негласным контролем небольшой городок Форсиган, расположенный в 40 км от его ранчо. Им была подкуплена вся городская полиция, и шериф штата также кормился с его рук. Официально Смит был респектабельным бизнесменом и меценатом, но на самом деле был главой большой самостоятельной группировки, с помощью которой и продвигал свой официальный бизнес. Наркотики, проституция, азартные игры этим он не занимался, предпочитая рейдерские захваты, тёмные делишки с чиновниками и контроль местных профсоюзов. Его вилла была выполнена в стиле рыцарского замка и стояла в центре территории ранчо. По тем фотографиям, что мы нашли, настоящая крепость, которую нельзя взять без тяжёлого вооружения или воздушной атаки. К тому же, этой ночью на ранчо слышали стрельбу. По слухам, кто-то пробрался внутрь и убил помощника Смита, его теневого лейтенанта. Насколько верны эти слухи, мы не знали, но шли они якобы от фельдшера скорой, который ездил на выезд в ту сторону и в то же время. Но что-то произошло точно, так как Смит собрал на Вилле всех своих бойцов, а это более трёх десятков головорезов. Эти данные заставили меня вздрогнуть. Неужели Дас и правда провидец? "Да", протянул Антон после всех этих новостей. Скрытое проникновение, похоже, накрывается медным тазом. Толпа охранников, все подходы просматриваются чуть ли не на 10 километров. Грёбаная пустыня. И кругом отличная сигнализация, на которую этот бандюга явно не поскупился. Не паниковать, доносится из динамиков смартфона. Давайте думать. Мозговой штурм длился больше часа. Я почти в нём не участвовал, только задавал наводящие вопросы, не вмешиваясь в обсуждение. А не влезал я по той причине, что совершенно не видел, как эту ситуацию можно повернуть в нашу пользу, избежав жертв. Та позиция, в которой мы оказались, с учётом цитмота по времени, мне казалась неподдающейся решению. Десяток предложений, и ни одно мне не нравится. Подвёл итог штурма ланс. Прервёмся, пусть каждый подумает сам, приведёт мысли в порядок. А то уже такой лютый бред пошёл. Новые совещание через час. И да, Флес, ты парням всё показал? Всё. Точно? Ну Покажи всё, что есть, я за них отвечаю. Ладно. Это слово явно далось хозяину дома не легко. Помимо музея на территории фермы, оказалось бамбуковое убежище. Бункер, способный пережить близкий подрыв ядерного боеприпаса. Его нам и показал Трой после слов Фланса. Но бункер сам по себе удивительный, оборудованный по последнему слову техники. С запасами продовольствия и медикаментов, которых хватит на многие годы не одному десятку человек. Был не столь впечатляюще, как арсенал в нём расположенный. Какого оружия тут только не было: от древних револьверов до бесшумных снайперских винтовок, от автоматов до двух миномётов калибра 120, со штатным комплектом боезапаса для каждого. Я видел, как у парней загорелись глаза, и они буквально пропали в этом изобилии. Меня же привлекло иное. А именно два десятка комплектов матово-чёрный, поблёскивающие плексигласом защитных щитков в тусклом освещении полевой брони спецподразделения Тайфун. И что меня совсем не удивило, с них были не срезаны отличительные знаки и эмблемы. Думаю, гунны провели бы здесь намного больше времени, хватаясь то за одно, то за другое. Но час пролетел быстро, и мы вернулись в дом. Вновь звонок Лансу и новый штурм, в котором я опять не принимал никакого участия. Какая-то смутная идея бродила где-то на грани сознания, безумная, безбашенная, полностью сумасшедшая. Мне никак было ее не сформулировать, шум и крики за столом отвлекали. Плюнув на все, я вышел на улицу и сел на крыльце. Судя по гомуну доносящемуся из дома, моего ухода никто не заметил. Думай, Утис. Думай,